Глава 28. План действий. После моих слов Марка тут же стер с лица благодушную улыбку и превратился в жесткого ищейку. «Анна, я готов слушать». «Прекрасно. Я тут поразмышляла над всеми этими странностями и поняла, что ключи их владельцам никто не собирается отдавать». «Зачем же тогда требовать за них выкуп?» «Пока что логика твоего вывода от меня ускользает». «Именно этого и добивались злоумышленники», — продолжила я. «Они хотели, чтобы все зациклились на ключах, а не на том, что они открывают. Для этого вначале выкрали их и объявили почти неподъемную сумму за выкуп. Сделали это в тот же день, когда в последний раз открывалась городская казна. Почему? Чтобы до следующего открытия дверей успеть провернуть дельца». Воры безосновательно рассчитывали, что оба чиновника скроют друг от друга пропажу и бросят все свои силы на сбор денег. Бургомистр сумму осилит, а вот казначей нет. Что он сделает в день выкупа? Признается во всем Джузепа Демострочи и выяснится, что пострадали оба. Следующий их шаг будет уже совместным — поймать преступников, тем самым вернув себе оба ключа. И вот тут интересный момент. Западные и восточные городские ворота находятся далеко друг от друга. К тому же там ходит куча народа, и злоумышленником может оказаться любой человек. Марка, как бы ты поступил, чтобы одновременно поймать преступников у обоих ворот?» «Поднял бы городскую стражу и заранее замаскировал ее в местах передачи денег», не задумываясь, ответила Шейка. «Сделал бы это тайно, по возможности». «И сколько людей для подобного надо?» Перекрытие четырех близлежащих улиц, усиленная охрана городских ворот, а также еще парочка засад уже за городом потребует много людей. Добавим туда наблюдателей, которые будут сидеть в нескольких домах, примыкающих к воротам, и просто гуляющих в толпе стражников. Но будь место одно или поблизости, то проблем не возникло бы. А тут получается, что всей стражи будет мало, чтобы даже муха не пролетела мимо. В этом деле риск нужно полностью исключить. Вот именно. Победно произнесла я. «Всей стражи мало! Значит, придется на несколько часов снимать охрану с магистрата. Оставить пяток солдат, сторожить входы и выходы». Еще четырех около городской казны держат», дал пояснение Марка. «В подземелье магистрата есть узкий коридор, проходящий через комнату охраны. Мимо стражников никто не прошмыгнёт, потому что иной дороги до сокровищницы нет». «Шикарно!» «Для злоумышленников, конечно. Значит, лишь главный вход будет охраняться, а все второстепенные просто закрыты на ключ». «Допустим», — согласился с этим утверждением Ищейко, но моментально привел контрдовод. «Анна, я допускаю, что хороший вор сможет открыть любую дверь и незаметно проникнуть внутрь, но комната охраны? Как ее пройти?» «Сомневаюсь, что люди с мешками золота не привлекут внимания». Подкупить не получится, так как на этот пост отбираются лишь самые надежные стражники. Вернее, одного, возможно, но не всех четверых. «А если не подкупить, а поить? Или просто убить, ворвавшись большой толпой?» «Большой толпой не пойдут», — отрицательно покачал головой муж. «Один-два человека в магистрат прошмыгнуть смогут, но не целый отряд». А вот отравители подсыпать сонного зелья это вполне разумный ход. Слушая твои рассуждения, Анна, я тоже все больше и больше склоняюсь, что дело не в выкупе. Тут воры могут взять приз намного ценнее. Барено портовый город, и поэтому богат. Ох, чую, сложная и интересная игра намечается. Нам противостоят не тупые грабители с дубинами, а очень умные, искусные в своем деле люди, которым даже нож не нужен, чтобы озолотиться с ног до головы. «Должна тебя разочаровать, Марка», — улыбнулась я. «Никакой сложности не предвидится. Я уже примерно знаю, как мы поймаем банду». «Интересно, и как?» «Дадим им совершить ограбление, чтобы потом прищучить и с золотом, и с ключами одновременно. Но в подробности пока вдаваться не буду. Еще необходимо узнать некоторые моменты у бургомистра и казначея. Едем к ним немедленно. Утром. Сейчас очень хочется спать. Раньше ты любила ночные гулянки. А теперь нет. Старею, наверное. А мне кажется, что наоборот. Помолодела и стала такой же красивой. Произнес Марка и быстро осёкся. Ладно, я тоже очень устал. Спокойной ночи. Чуть свет, оба были на ногах. Еще весь город спал, когда мы подъехали в предрассветном мраке к особняку бургомистра. Но удивление, он не в ночном колпаке, а уже при параде. Тем лучше. Ничего не объясняя, попросили, чтобы сюда немедленно, тайно приехал казначей. «Сейчас отправлю своего секретаря», — не стал спорить Джузеппе Демострочи. «Нет», — отрезал Марко, — «не его. Если хоть одна собака в Барену узнает о нашей встрече, то готовьтесь лишиться не только ключей, но и головы». «Заодно слуг, которые нас видели и знают о приезде казначей, на пару дней нужно где-нибудь запереть», — предложила я. «С комфортом, конечно». Все страннее и страннее», — пробормотал бургомистр, но нас послушал. Как только прибыл Франко Датиано, мы изложили наше видение ситуации. Оба мужчины стали от волнения белея снега, поняв, что при ограблении городской казны одним лишением титулов не отделаются. «Антонио! Как он мог?» Первым оттаял Джузеппе, резко покраснев от гнева. «Мы же родственники! Этот негодяй приходится троюродным племянником, моей жене! Я его взял на работу секретарем, несмотря на то, что он глуп! Я плачу ему хорошее жалование! Зачем? Ну зачем это грязное предательство?» «Ваш родственник — азартный игрок в кости, причем очень неудачливый», — пояснил мой муж. Я собрал по нему много скверной информации. Он наплодил долгов, которые требуют с него всякие темные личности. А тут такая возможность разбогатеть одним махом и решить все свои проблемы. Понятно. Жена теперь расстроится. Да и перед родственниками будет неудобно. Не уберёг дуралей от городских искусов. Как понимаю, вы позвали нас с Франко не только для того, чтобы расстроить? Конечно, нет, — кивнула я. Скажите, сколько по времени дежурят стражники, охраняющие городскую казну? Заступают в 6 утра. Потом в шесть вечера их сменяют. Получается 12 часов. Как они питаются? Что пьют? С собой приносят? Никогда не интересовался этим вопросом. Пожал плечами бургомистр. Зато я хорошо знаю. Вступил в разговор полностью пришедший в себя казначей. Через площадь от магистрата есть приличная таверна. На нее мы еженедельно выделяем деньги для того, чтобы они готовили для стражи еду. Дневная смена получает горячий обед ровно в полдень, а вот ночной все доставляется сразу же, как воины заступили на посты. Ночью таверна не работает, а вечером там от посетителей не протолкнуться, поэтому другого выхода не видим. Тогда все совсем просто получается. Довольно произнесла я, посмотрев на мужа. «Отравят еду. Даже не ее, а напитки. Вряд ли страж захочет есть, а вот после дневной жары обязательно все сделают несколько глоточков освежающего морса». «И кто приносит ужин?» «Служанка из таверны». «Одна и та же?» «Да какая разница?» Не понял смысла моего вопроса Франко. «Главное, чтобы вовремя, а всё остальное не важно». «Это вам так кажется». Тогда, господа, позвольте нам с мужем озвучить свой план. Послезавтра вы идете в городскую стражу, и, не давая никаких подробностей, требуете, чтобы все ее воины отцепили западные и восточные городские ворота. Причину придумать нормальную можете? Конечно, кивнул бургомистр. Скажу, что вражеские шпионы в городе. Они хотят поджечь ворота и посеять панику в барена. На такое стража обязана отреагировать, так как это не мои личные проблемы, а уже государственные. Случись подобный император по головке никого не погладит, если только поотрубленный. Вам виднее. Только врите убедительно. Потом делайте вид, что грузите в свои кареты деньги. На самом деле их туда класть не обязательно, так как никто за ними не придет. Доставляйте кареты в нужные места — Но сами далеко не уходите, а тоже прячетесь в засаду. «Зачем, если к каретам никто не придет? Наше место у казны», — возразил Джузеппе. «Могут быть наблюдатели, которые должны убедиться, что наживка проглочена полностью. Если вы и господин Казначей уедете, то возникнет вопрос, почему не захотели на месте забрать важные ключи, а отдали их в руки стражи?» «Простите, об этом не подумал. А что будет в магистрате?» Он же получается беззащитен на несколько часов. «Мои люди о нем позаботятся», — успокоил обоих мужчин Марка. «Анна, ты ведь так планируешь?» «Именно. Пусть преступники, опаив стражников, украдут то, что должны украсть. А на обратном пути мы их повяжем вместе с ключами и золотом». «Опаивать обязательно?» — задал правильный вопрос муж. «Может быть, не сонное зелье, а смертельная трава?» Все должно быть естественно, так как среди четырех стражников может быть предатель. И отвечу на твои сомнения: именно сонное зелье будет использовано, чтобы мужики проспали несколько часов. Проснувшись, они никому не признаются в плохом исполнении обязанностей, и все будет выглядеть как обычно. А вот если новая смена найдет трупы, то тогда в городе начнется облава. Зачем преступникам лишать себя форы в несколько дней и усложнять выезд с награбленным из Барена? Госпожа Анна, недоуменно произнес бургомистр. Слушаю вас, и у меня складывается впечатление, что это вы устроили все происходящее. Нет, рассмеялась я. Просто у меня богатая фантазия, поэтому я представила себя преступницей, пытаясь не устроить, а расстроить это безобразие. Считайте, что у нас с мужем семейная игра. Кто больше выведет всяких темных личностей на чистую воду? «Пока он выигрывает, но я не намерена отступать». «Очень хорошая, полезная для всего Барена игра», — улыбкой на улыбку ответил Джузеппе. «Лишь бы все получилось с ключами».